В 30-е годы между Наваррой и Англией возникли уже открытые разногласия, потребовавшие специальных переговоров и дипломатического урегулирования. Это стало особенно важным не только из-за расположения наварры на границе Гаскони, но и в связи с утверждением на наварском престоле французской династии графов Шампани с 1234 года. Последнее произошло, конечно же, не без влияния Франции, которая начинала укреплять свои связи и политические контакты со странами Пиренейского полуострова. В сороковые годы трения между Англией и Наваррой привели к частным вооруженным конфликтам в Гасконе, которые были быстро урегулированы и завершились договором об устранении всех разногласий в 1249 году. Такое изменение характера отношений между двумя монархиями трудно не связать с усилением французского влияния в Наварре, с началом воздействия англо-французских противоречий на Пиренейские страны. Это получило окончательное подтверждение в 50-е годы XIII века. В 1252 году Кастильский трон перешел к Альфонсу X, крупному государственному деятелю, оставившему заметный след в истории Кастилий и Западной Европы. Альфонс X в первый же год своего правления возродил притязание на английскую Гасконь. Учитывая сложную ситуацию в этом последнем владении Англии, превратившемся в яблоко раздора между английской и французской монархиями, Демарш Кастильского короля не мог быть расценен иначе как крайне опасный для Англии. Слухи о готовящемся Кастильском вторжении распространились в обстановке широкого недовольства английской властью на Юго-Западе, активизация оппозиции во главе с фактически независимым Гастоном Беарнским. Генрих III немедленно предложил Альфонсу X переговоры о союзе, о котором он страстно мечтает. Полное согласие короля Кастилии на мирное урегулирование конфликта, видимо, объясняется несколькими причинами. Во-первых, добровольный отказ Альфонса X от владений, которое он имел только теоретически, был небескорыстным. В самом тексте англокастильского договора от марта 1254 года этот момент обойден молчанием. Но в одном из более поздних писем Генриха Третьего есть данные о том, что по условиям Союза Альфонс X получает деньги из гасконских доходов. Зная, какие грандиозные политические планы вынашивал Кастильский король, нетрудно понять, что реальные деньги были ему в тот момент дороже юридических прав на Гасконь. Второе обстоятельство, которое могло подтолкнуть Кастилью к мирному урегулированию и вечному Союзу с Англией, было связано с резким обострением в середине XIII века противоречий между перенейскими государствами. В 50-е годы возникали пограничные конфликты между Кастилией и Португалией, Кастилией и Наварры, которую поддержал традиционно связанный с ней Арагон. В этом клубке противоречий потенциальная английская помощь из соседней Гаскони должна была представляться весьма соблазнительной. Альфонс X даже обещал за нее в случае победы какие-то владения в Наварре, на которую претендовал Генрих III. В 1255 году Альфонс X уже обратился к английскому королю за конкретной военной поддержкой против Арагона. На едва стабилизировавшиеся англокастильские отношения охлаждающие повлияло то, что реальной поддержки кастильскому королю Генрих III не оказал. Правда, в том же году английский двор вежливо, но определенно отклонил арагонское предложение союза. Предоставить же Альфонсу X войско из Гаскони было в тот момент практически невозможно из-за продолжающихся антианглийских выступлений, недавно постоянно подогреваемых самим Кастильским королем. В конфликте Пиренейских королевств Генрих III все же принял дипломатическое участие, выступив в 1257 году в роли посредника на Кастильско-Арагонских переговорах и, вероятно, поспособствовав несколько большему успеху Кастилии. Таким образом, Англокастильские отношения были в середине XIII века урегулированы и юридически оформлены договором 1254 года. Однако это положение едва ли можно было расценивать как прочное. Гасконские притязания Кастильской короны могли быть возобновлены с такой же относительной легкостью, с какой Альфонс X снял их. Тем более, что сепаратистские настроения гасконских феодалов сохраняли для этого благоприятную почву. Не случайно после заключения договора с Генрихом III Кастильскому королю пришлось подтвердить свое примирение с Англией в специальном обращении к виконту Биарна, баронам, рыцарям и приорам Гаскони. Кроме того, Альфонс X стал первым Кастильским правителем, который решительно включился в западноевропейскую большую политику. В 1256 году он выдвинул претензии на корону Германской империи в борьбе за которую участвовал также брат английского короля Ричард Корнуолский. Франция, естественно, поддержала короля Кастилии. Все эти моменты осложняли англо отношения и не сулили в будущем их особенной прочности. Было бы удивительно, если бы Франция совсем не прореагировала на усиление роли перенейских государств в орбите английской политики. Определенные шаги, конечно, предприняты были, но по сравнению с английскими контактами за перенеями Они были явно слабы. Французский двор ограничился укреплением династических связей. Дочь Людовика IX была выдана за короля Наварры, а сын, будущий Филипп III, женился на Изабеле Арагонской. Как и в ситуации с Шотландией, можно отметить, что французская монархия в первой половине XIII века не искала союзников для борьбы против Англии. По всей видимости, трудная для англичан обстановка в Гасконе Неизменные поражения в военных конфликтах с Францией, назревающий очередной внутренний кризис в Англии дали основания считать Генриха III практически побежденным. Основные усилия французский король направил на крестовые походы и приобретение авторитета миротворца и третейского судьи в делах других государств. Таким образом, перенейские государства в течение первого этапа долгой истории англо-французских противоречий были лишь слегка затронуты этим фактором международной жизни Западной Европы. Однако географическое положение государств Пиренейского полуострова на границе последней спорной территории уже само по себе давало основание предполагать реальность их включения в англо-французскую борьбу в будущем. В этом же направлении действовал и фактор усиления противоречий между окрепшими Пиренейскими королевствами. Определенную лепту в развитии отношений между Англией и Францией в первой половине XIII века внесло папство. В начале этого этапа римские папы, как было показано выше, участвовали в развитии англо-французских противоречий достаточно часто и активно. Исходя из реальной расстановки сил, папы преимущественно действовали против интересов английской короны, способной претендовать на политическое лидерство в регионе. к 30 годам XIII века Ситуация существенно изменилась. Международные позиции Англии были ослаблены, в то время как французская монархия решительно выдвинулась на роль ведущей политической силы. Это заметно повлияло на политику папства в международной жизни, в частности в отношении англо-французского соперничества. Уже в 30-х годах папа Григорий IX начал оказывать поддержку некоторым политическим действиям английского короля. Традиционно лояльное отношение римской Курии к Шотландии, как противовесу излишне влиятельным и властолюбивым плантагенетам, не проявилось в трудной для шотландского короля борьбе за пограничное графство. Григорий IX потребовал, чтобы Александр II выполнял условия навязанного ему Англией Йоркского договора 1237 года. Однако в ситуации, предельно опасной для шотландской независимости, когда в 1251 году Генрих III потребовал признания в вассальной зависимости Шотландии от английской короны, папство его не одобрило. Ведь это могло полностью уничтожить политический противовес Англии на Британских островах. В середине 30-х годов папа неожиданно одобрил брак германского императора Фридриха II и сестры английского короля. В письме Людовику IX, Папа просил, чтобы французский король не подозревал в этом брачном союзе какой-либо опасности для себя, поскольку он сам оговорил с императором сохранение древней дружбы с Францией, которая сложилась при предшественниках французского короля. Опасаясь союза своего основного противника, Фридриха II, с излишне усилившейся Францией, Григорий IX таким образом способствовал его сближению с английским королем. К тому же это могло вовлечь императора в давнюю и ожесточенную англо-французскую борьбу, что, естественно, было бы на руку папству. Наиболее ярким примером политического лавирования папства, рассчитанного на столкновение феодальных государств в международных делах, было в этот период так называемое «сицилийское дело». Воспользовавшись сложностью вопроса о престолонаследении в Сицилийском королевстве после смерти короля Конрада, Папа Александр IV начал торг, сделав сицилийскую корону еще одним яблоком раздора между Англией и Францией. В борьбу за сицилийский престол включились Генрих III и Людовик IX. Первым претендентом в 1254 по 1258 годы был младший сын английского короля Эдмунд. Для Генриха III участие в сицилийском деле имело, по-видимому, принципиальный характер. Удача в этом вопросе могла бы выглядеть хотя бы частичной компенсацией за серию военных и политических поражений в борьбе с Францией. К тому же традиции универсалистской политики английской монархии, заложенные Генрихом II, еще отнюдь не отошли в прошлое. Практически все действия Генриха III в международных делах были погоней за призраком огромной империи его деда, что объективно шло вразрез с традиционной централизаторской политикой в самой Англии. Английский король дал римскому папе многочисленные обещания в обмен на предполагавшуюся коронацию Эдмунда. Были обещаны деньги и военная помощь папе в Италии. Значительную часть денег Англия успела выплатить до того, как папа изменил свои намерения в отношении Эдмунда. Считая, что альянс с папской Курией таким путем гарантирован, Генрих III стал через своих послов в Риме ходатайствовать о привилегиях для английской церкви и получил оскорбительный отпор. Александр IV недвусмысленно дал понять, что помнит английское поражение в соперничестве с Францией и расценивает положение английского короля как приниженное. Как сообщили послы, папа иронически и в поношении королю сказал, «Почему он, король Англии?» не требовал так ревностно привилегий для английской церкви, когда был герцогом нормандским. Сицилийское дело фактически стало одним из проявлений англо-французского соперничества. Параллельно с английским принцем Эдмундом, претендентом на вакантную европейскую корону, выступил брат французского короля Карл Анжуйский. Крайне честолюбивый и энергичный принц был очень опасен для Людовика IX. Это отчетливо ощутило королева бланка кастильская во время отсутствия короля, отправившегося в 1248 году в крестовый поход на восток. К началу 50-х годов основные лидеры феодальной оппозиции во Франции были обезврежены наиболее надежным способом. Они получили из рук короля высокие титулы и богатые владения. Граф Тибо Шампанский стал королем Наварры, брат Людовика IX Альфонс – графом Пуату. Честолюбие другого брата, Карла Анжуйского, требовало наиболее серьезного удовлетворения. Корона Сицилии вполне соответствовала этой потребности. Начиная с 1256 года в английских дипломатических документах ощущается растущее беспокойство по поводу сицилийского дела. В одном из писем Генриха III прямо говорится о том, что в борьбе за корону Сицилии ему мешают интриги франции А уже в 1258 году Александр IV изменил свое намерение и поддержал кандидатуру Карла Анжуйского. Это было серьезное достижение Франции в международных вопросах, имевшее большое значение и для внутреннего положения страны. На ближайшее десятилетие Карл Анжуйский был глубоко поглощен войной за корону в Италии и перестал представлять внутреннюю опасность для короля. Вместе с тем... Авторитет Франции на международной арене, высоко поднятый Филиппом II и Людовиком IX, укрепился еще более. Главной причиной, по которой римский папа поддержал в данном вопросе французскую монархию, была, по-видимому, активная крестоносная деятельность Людовика IX. А кроме того, в сицилийском деле в очередной раз, как в капле воды, отразилось самое существо международной роли римской курии. Давнее соперничество между плантагенетами и капетингами было превосходной почвой для осуществления международной политической линии римской курии – линии, рассчитанной на ослабление более сильного соперника и призывы к миру в случае слишком очевидного преобладания одной из сторон. Исходя из этой закономерности поведения папства в международных делах, на первый план выдвигалось столкновение римской курии с французской монархией, которая в течение первой половины XIII века приобрела совершенно необычайный международный вес. Политика Людовика IX в международных вопросах требует особого внимания, поскольку именно она во многом определила завершение первого этапа в истории англо-французского соперничества. Фундаментом той особой роли в международных делах, которую удалось взять на себя французскому королю в сороковые и пятидесятые годы XIII века, были большие достижения королевской власти в борьбе за централизацию и укрепление государства во Франции. Широко известные реформы людовика IX, его усилия по совершенствованию местного управления развили и закрепили централизаторскую деятельность Филиппа II. Победы последнего в соперничестве с Англией и присоединение огромных владений английской короны были в начале XIII века одним из слагаемых его внутриполитического успеха. Людовик IX стал подлинным продолжателем дела Филиппа II Августа во Франции. Однако его политические методы во многом отличались от политики короля Филиппа II. Во всяком случае, в решении давней проблемы английских владений на континенте он занял иную позицию. Она вытекала из характера всей внешнеполитической деятельности Людовика IX. Его знаменитый предшественник во взаимоотношениях с английской монархией шел от тактики сложного дипломатического лавирования и хитроумных интриг к открытой непримиримой вооруженной борьбе первых лет XIII века. Людовик IX, получив в 1226 году корону Франции во время очередного военного конфликта в английской Гасконе, прошел через серию вооруженных столкновений с Англией на Юго-Западе и приложил немалые усилия к мирному урегулированию англо-французских отношений. Парижский мир 1259 года, в котором было зафиксировано дипломатическое решение спорных вопросов, стал важной вехой в истории отношений между Францией и Англией. Его условия свидетельствовали о качественно новом этапе в развитии англо-французских противоречий. Поэтому история заключения этого договора и его содержание требует пристального внимания. Однако прежде необходимо остановиться на особенностях французской внешней политики при Людовике IX. Как известно, Этот правитель Франции снискал себе славу миротворца и благочестивого сына церкви своими неутомимыми усилиями по примирению христианских государств и борьбой против неверных на Востоке. Неудача его крестоносных предприятий, которые не дали Франции ничего реального, кроме уплаты огромного выкупа египетскому султану в 1250 году, подчас приводит к тому, что исследователи оценивают внешнюю политику Людовика IX как неудачную в целом. Нам она видится несколько по-иному. Грань, разделяющая внутреннюю и внешнюю политику, чрезвычайно трудно различима, во всяком случае в таком малом масштабе, как деятельность одного правителя. Вполне естественно, что правилом является сочетание успехов внутриполитических и международных. Ярким примером такого рода был Генрих II в Англии или Филипп II во Франции. Людовик IX, добившийся бесспорно очень многого во внутренних делах, не представляет, на наш взгляд, исключение из упомянутого правила. Его задачей было утверждение международного лидерства Франции в Западной Европе. В XI-XII веках французская монархия никак не могла претендовать на такую роль. Подобные вопросы занимали тогда германских императоров и первых английских плантагенетов. К середине XIII века усиление Франции стало вполне очевидным. Потеснив английскую монархию, она начала выдвигаться на первые роли в международной жизни. Авторитет миротворца и убежденного поборника христианства был в тот момент очень важен для французского короля. Неудачи в борьбе с неверными не унижали его в глазах современников, а даже возвышали как мученика в борьбе за веру. Не будь неудачного седьмого крестового похода, Людовик IX едва ли сумел бы занять с благословения папства Совершенно особое место в международной жизни западноевропейского региона. Конечно, речь может идти лишь о Западной Европе, но в ее пределах роль французского короля была очень заметной. Без всяких военных затрат ему удалось оказать влияние на дела ряда стран и полунезависимых владений, выступая в качестве третейского судьи во Фландрии, Геннигау, Кастилии, Наварри, Бургундии, Шампани и Англии. Нужны были многолетние серьезные усилия по созданию уникального в своем роде авторитета признанного справедливого арбитра в делах других стран, чтобы с благословения папства получить право в обстановке гражданской войны в Англии объективно судить о правоте и неправоте давнего соперника, английского короля Генриха III, Амьенская Миза от 23 января 1264 года. И нужны были особые политические мотивы для того, чтобы приговор был полностью на стороне короля, который находился в тот момент в критической ситуации. Людовик IX не воспользовался благоприятным моментом для ослабления Англии, поскольку направленное на это решение разрушило бы его политическую концепцию, которая складывалась десятилетиями. Главное ее существо заключалось в утверждении высокого и непререкаемого авторитета королевской власти. Борьба за это составляла основное содержание политической деятельности Людовика IX. Этот незыблемый авторитет французский король стремился использовать в международных делах, проводя политику укрепления имперских позиций Франции без помощи войн. Именно эта концепция объясняет, на наш взгляд, условия Парижского мира 1259 года, который завершил первый этап в истории англо-французского соперничества.